Thank <laughs> you. Видный Зеленкова. Ремесло. Часть вторая. Окончание. Шварц. Шварц сидел на подоконнике и ждал. Скоро уже совсем скоро появится она, он чувствовал. Сам-то он пришел давно, в этот странный мир он всегда являлся чуть раньше, до того, как приоткроется завеса, чтобы найти и забрать нужного, чтобы подготовить его к пути. За окном что-то упало, и Шварц обернулся на звук. Сквозь грязное стекло едва просматривалась маленькая темная комната, но он увидел, как по деревянному полу покатился стакан из толстого цветного стекла. Скоро. Совсем Скоро. Свет в комнате не зажигался уже целый день. Он отвернулся. Здесь, в этом громком и быстром мире, ему, прибывшему оттуда, где сон встречается с явью и все замирает в блаженном и тихом покое, было неуютно. Ему приходилось терпеть громкие резкие звуки, что издавали проезжавшие неподалеку большие металлические монстры, Приходилось мириться с ярким обжигающим дневным светом И слепой ночной мглой И, конечно, приходилось терпеть людей Непредсказуемых, неугомонных Все подстраивающих под себя и нарушающих покой Но ничего Скоро он вернется назад растворится в глубокой серой тишине Утонет в бесстрастной безмятежности, пока его не позовут снова Сотканный из самой тьмы Оперённый блестящими бархатными перьями, Шварц вглядывался в пространство перед собой и видел, как начинал рябить завеса. Он расправил крылья и издал громкий приветственный звук. Но она не появилась. Вместо этого внизу раздался противный скрип, открылась калитка и на подъездную дорожку прошли двое. Они встали в самом конце и начали издавать странные, нескладные звуки, что всегда так удивляли Шварца. Наконец они замолчали и прошли по дорожке до облезлой деревянной двери, у которой снова затеяли шуметь. Они сжали пальцами на белую точку и рождали противный режущий звон, а затем и вовсе принялись барабанить по двери. «Два таких маленьких человека! А сколько беспокойства вокруг!» Но вот они угомонились. Оставив на ступеньках какой-то сверток, они медленно дошли до калитки и вышли на улицу. Стоило им скрыться за поворотом, установилась абсолютная тишина. Желтый фонарь напротив дома несколько раз мигнул и погас. Завеса снова заребила. Шварц расправил сильные черные крылья и поднялся в воздух. Сделав круг над домом, Он, наконец, завидел ее, спускавшуюся по улице со стороны парка. Легкой дымной фигурой приступала она на фоне темных домов и высоких оград, но ни один живой взгляд не мог распознать ее появление. Достигнув нужного дома, она просочилась сквозь калитку, и Шварц опустился ей на плечо. Пора. Они прошли в старый дом. Ветхая лестница, что вела на второй этаж, не издала ни единого звука под бесплотными ногами. Дверь. Еще одна. И вот, наконец, нужная. В маленькой угловой спальне лежал одинокий хозяин дома, за которым Шварц наблюдал эти дни. Старик, как казалось, все это время Шварцу догадывался об их приходе и даже ждал странных гостей. Сейчас он лежал на мягкой постели и спал тяжелым беспокойным сном. С хлюпающим звуком втягивал он холодный сухой воздух. Шварц перелетел к его ногам и опустился на спинку кровати. Она подошла к изголовью и наклонилась. Скорбным жестом прошлась по голове невесомая рука, и грудь перестала вздыматься. Человек не проснулся. Кварц облегченно каркнул, разрушив хрупкую тишину, да так и не успел закрыть клюв. Давно проснувшийся старый кот, лежавший в ногах больного хозяина, отчаянным рывком бросился на черную птицу и вонзил свои когти и зубы прямо в атласный хвост. Секунды позже кот свалился с кровати рыжим комком шерсти. Мир вокруг вдруг стал болезненно ярким. В нос Шварца внезапно просочился калейдоскоп резких, сбивающих с толку запахов. Оглушенный произошедшим, он попытался взлететь, но не смог. Он должен был занять свое законное место на плече. Должен был сопроводить души в бестелесный мир, но у него ничего не получалось. Она выжидающе посмотрела. Снова и снова пытался Шварц взлететь, но ничего не выходило. И тогда она качнула головой из стороны в сторону и растворилась в пустоте, забрав с собой тени старика и рыжего кота. Шварц остался один в чужом пустом мире, запертый в неспособном к полёту теле. Он огляделся. Старый дом пах лекарствами, сыростью и плесенью. Обследовав второй этаж, забытая птица поковыляла вниз. Полоска лунного света освещала лежавшие в беспорядке человеческие вещи, свидетелей одинокого быта. С перил лестницы свесилась черная поношенная шинель. Возле первой ступеньки металлическим блеском сверкал лежавший на боку термос. Шварц переместился на кухню и увидел заваленную грязной посудой раковину и целую выставку чашек со старой заваркой на дне. Он вернулся в коридор и подошел ко входной двери. Она была закрыта и не поддалась его усилию. Тогда он вновь обошел первый этаж и увидел за лестницей у черного выхода открытую створку окна. С трудом, забравшись на подоконник, он приготовился приземлиться на заднем дворе в пожухлой прошлогодней траве, но у него ничего не вышло. Раз за разом пытался он покинуть дом через открытое окно, но словно наталкивался на невидимую глазу преграду и снова оказывался в коридоре. Выходит, ему суждено провести свою вечность вот так, запертым среди старого хлама и плесневеющей заварки. Он уселся на перила лестницы и впал в глубокую задумчивость. Перед глазами всплывали картины, виденные им в этом мире и вызывающие раздражение и горькую тоску. Время летело словно сквозь него, и когда на пороге дома появились шумные люди, одетые в неприятно яркие одежды, он даже и не заметил этого. Они сновали туда-сюда, проносили что-то мимо него, издавали громкие звуки и запустили в дом резкие запахи. В один момент кого-то из них задел большой деревянный ящик с грохотом, упавший на бок. Неуклюжий мужчина с окладистой бородой поставил ящик обратно на большие колеса и поспешил покинуть дом. Все стихло. Шварц, так никем и незамеченный, вновь остался один. Перед глазами теперь стоял большой деревянный ящик. И Шварц, сам того не желая, принялся его рассматривать. У ящика была резная решетка, за которой виднелось что-то металлическое и длинная ручка. Он от чего-то манил, был необъяснимо привлекательным, строго говоря, единственным привлекательным объектом во всем большом доме. Шварц не понял, в какой момент оказался возле ящика и как долго уже сидел на его гладкой крышке. Найдя глазами ручку, он потянулся к ней клювом, и она неожиданно легко пришла в движение. И вместе с движением ручки раздался странный печальный звук, напугавший Шварца и заставивший тотчас же остановить усилие. Все снова смолкло. Шварц внимательно посмотрел на ручку и решил попробовать вновь. И вот она с легким шорохом стала крутиться все быстрее и быстрее, выпуская из ящика невообразимую мелодию, тонкую, чистую, глубокую, сравнимую по красоте разве что... «С тишиной!» Но вот еще один поворот, и мелодия оборвалась. Потрясенный внезапным откровением, сидел Шварц на крышке ящика и смотрел в пустоту. «Кажется, он нашел достойное занятие, чтобы скоротать свою вечность». Анна. Анна, милый, ужин. Иду, мама. Анна стояла в светлой детской комнате у большой открытой полки и рассматривала всякие мелочи, с которых заботливая мамина рука по-прежнему убирала пыль. Между школьными учебниками и книгами Эриха Кестнера про приключения Эмилии и детективы скрывались ее детские сокровища, вызывавшие теперь ностальгическую улыбку. Вот ее любимая кукла с гнущимися в суставах руками и ногами, большая роскошь, в блестящем бирюзовом платье, сидит и будто бы смотрит внимательным взглядом. Вот полицейская машина, собранная из маленьких деталей лего с забавной фигуркой человечка в солнцезащитных очках на водительском сиденье. Набор подарил ей дядя, служивший в полиции на какой-то из дней рождения, еще до того, как она пошла в школу. Она перевела взгляд на соседнюю полку. За раздвижным стеклом лежали сокровища ее отрочества. В центре разместился большой золотистый кубок, и Анна улыбнулась, взяв его в руки. Школьное первенство штасспорта по волейболу, 2000 год. В тот год она стала первой в параллели, набрала высшие баллы, получила возможность уйти из реальной школы и поступить в гимназию в соседнем штасспорте. Добираться до школы приходилось долго. «Три года, изо дня в день она вставала очень рано, чтобы не пропустить первый поезд с Восточного вокзала, но гимназия была шансом поступить в университет, выучиться и получить приличную работу. И, конечно, уехать из этой богом забытой деревни, как не уставала повторять мама». Анна поставила кубок на место и крутанула пальцем лопасти стоявшего рядом деревянного подсвечника. «Его подарил морец, друг детства» на далекое Рождество 98 восьмого. Он тогда смешно покраснел, достав из-за пазухи неаккуратно упакованный сверток с ярко-серебристой лентой, и, вспомнив это, Анна тепло улыбнулась. «Анна!» Снова раздалась снизу, и она вернула подсвечник на законное место рядом с красной кружкой в виде рождественского сапога. Вниз она спустилась в задумчивости Но родители, которые разложили по случаю ее приезда большой овальный стол И застелили праздничную скатерть, этого не заметили Они были так рады видеть дочь на Рождество, что даже казались какими-то помолодевшими Папа, единственный на всю округу сантехник, взял выходной И велел звонить ему только в самом экстренном случае Для чего в виде исключения оставил номер мобильного Мама надела новую блузку из ткани с металлической нитью и завела волосы Каждый раз, оказываясь рядом с Анной, она не могла сдержаться и ласково прикасалась к плечу. «Скорее же за стол, мы заждались!» – проговорил папа, едва она переступила порог. Мама уже выставила большое блюдо с картошкой и запеченную свинину. «Прости, я совсем тебе не помогла», – повинилась Анна, расправляя на коленях салфетку. «Глупости! Тебе надо отдыхать на каникулах с то учебой!» доля правды в маминых словах была, и Анна кивнула. Картошка отправилась на тарелку, рядом приземлился кусок свинины. «Положи еще, ты же любишь», — сказал папа, смешно подняв брови над очками в темной роговой оправе. «Моя картофельная голова!» Он рассмеялся, и в груди у Анны разлилось тепло. Она так редко приезжала к родителям, хотя город, где Анна училась на врача и был всего в паре часов езды. Но учеба давалась тяжело и действительно отнимала все свободное время. «Вся в тебя», — ответила она отцу в тон. «Кто придет к нам завтра на рождественский ужин?» У никого особенного начала мама. «Тетушка Агнес приедет вместе со своей подругой. Ты помнишь ее такая неприлично кудрявая? Клаус с Хельгой обещали заглянуть, но ненадолго. Матиас приезжает поздно вечером. Кто только берет билеты на вечер с отельника, и они поедут его встречать». И еще, конечно же, бабушка Инги многозначительно закончила мама, и Анна поборола желание засмеяться. Мама не любила принимать бабушку Инги, поскольку та нещадно курила, и после нее приходилось перестирывать шторы и еще неделю проветривать дом. «У меня не для всех есть подарки», заговорила Анна, закончив ужин и складывая салфетку. «До которого часу работает сейчас ярмарка?» «Как прежде, до девяти». «Ах, брось!» «Агнес точно это переживет», — пренебрежительно сказал папа, и Анна снова едва не засмеялась. Папа, в свою очередь, недолюбливал тетушку Агнес, которая носила на шее пластиковые бусы и в целом выглядела так, будто только вчера тусовалась на Вудстоке. Ну, еще одним бусом она наверняка обрадуется. «Я ненадолго». Улица за порогом встретила размеренной провинциальной тишиной. Людей в этот час почти не было, все были заняты домашними праздничными хлопотами. Конечно, никто из практичных, запасливых немцев и не думал покупать подарки 23 декабря все давно упаковано и лежит под елкой. Анна улыбнулась. В своей комнате в общежитии она не ставила елки и даже не зажигала на окне гирлянду, как это делали остальные. Рождество давно утратило волшебство и превратилось в очередной день, когда можно хорошенько поспать или убраться. Ступив на Ратушную площадь, она замерла в нерешительности. Время здесь словно застыло. Анна, не приходившая сюда последние лет семь, могла поклясться, не изменилось решительно ничего. Она оглядела лавки толпившихся людей, залитые вокруг фонтана каток, где с гомоном каталась разноцветная группа подростков, и с усилием сглотнула комок в горле. Ей вдруг захотелось побежать домой, достать из ящика в гараже коньки, пройти несколько кварталов в сторону окраины города и постучать в белую дверь маленького дома, где наверняка еще мыл посуду, рассеянный до неприличия морец а потом долго делать вид, что она дуется на него, пока он, наконец, не скажет какую-нибудь милую глупость и улыбка не расползется по ее лицу. Но она, конечно же, не могла побежать сейчас домой. Коньки были ей безнадежно малы, да и Морец, верно, больше не живет в том захудалом доме. Она опустила голову и направилась искать подарки для тетушки Агнес и ее эксцентричной подруги. Спустя 20 минут поисков, Анна все же выложила по 5 евро за две кислотного цвета свечи в керамических подсвечниках. На ее взгляд, они никак не могли называться рождественскими, скорее уж инопланетными, но Агнес точно понравится. Убрав покупки, она уже засобиралась было домой, но напоследок решила все же купить себе кулек жареных каштанов и выпить глинтвейна. «Одну чашку, пожалуйста», — протянула Анна монетку лавочнику напротив и замерла на полуслове. Анна! воскликнул стоявший по ту сторону прилавка парень. Макушкой он почти касался крыши лавки. Из-под новогоднего колпака отвратительного алого цвета торчали рыжие патлы, и сомнений не оставалось, из-за прилавка на нее смотрел Морец. «Морец!» — утвердительно сказала она и, опомнившись, поспешила улыбнуться. Рада тебя видеть. А я ты как рад! воскликнул он и расплылся в улыбке. «Столько лет прошло!» Он замолчал и уставился себе на руки. Анна не знала, что сказать, и тоже посмотрела вниз. «Держи!» – опомнился Мориц и протянул ей чашку с фирменной надписью. «За счет заведения!» – подмигнул он, и она убрала обратно во внутренний карман куртки свою монетку. «Как ты?» – спрашивала Анна морица попивая горячее вино возле его лавки. «Все-таки остался здесь, да?» «Да!» – нехотя отозвался Морец. «После школы меня взяли на пивоварню, сначала помощником, потом в главный цех. Там и остался. На неделе в цеху, по выходным в баре. В праздники вот на ярмарке подрабатываю. Пиво на холоде, правда, не продаж, Варю Глентвейн». «Получается вкусно», — отозвалась Анна. «Ну а ты?» «Учишься», — говорят. «Ага», — так же нехотя начала Анна. «В Магдебурге на врача». «Ничего себе! Это здорово!» «Да, наверное», — смутилась Анна. Разговор не клеился. Морец был таким родным и знакомым, но одновременно вовсе чужим. Даже хуже, чем простым незнакомцем. Говорить с ним было все равно, что держать ответ перед своими детскими мечтами. Гордилась бы тобой та девочка, что заплетала две длинные косы и бежала на каток? «А, Анна, что бы она сказала, увидев твою безликую комнату?» чтобы она спросила у своего старого друга. Уже поздно, проговорила Анна, допив последний глоток и поставив чашку на прилавок. Мне, наверное, пора. Она заглянула в усталое лицо Морица, и он понимающе улыбнулся. Анна надела варежки и уже собралась пожелать ему счастливого Рождества, но вдруг замерла. Тишину закрывающуюся ярмарки внезапно нарушила мелодия, хорошо знакомая ей мелодия. Так пела когда-то давно шарманка Гера Лаута, который умер в одиночестве в то странное Рождество 98 восьмого. Сомнений быть не могло. Это был тот самый вальс, что они с морицем слушали в третье воскресенье декабря, прежде чем проводить старика до дома. Она медленно оглянулась через плечо, и стала искать глазами шарманщика, который верно перенял ремесло Герра Лаута и теперь играл вместо него на площади. Но глаза так никого и не нашли. «Где он?» — спросила она Морица, снова повернувшись к нему. «О ком ты?» «Шарманщик играет музыка та самая. Разве ты не слышишь?» «Музыка?» — смущенно заговорил Мориц, переведя взгляд. «Не понимаю, о чем ты, Анна...» А еще музыка?» «Что?» «Морец, не глупи, та самая музыка!» «Шарманка!» «Тот вальс, который играл Герлаут!» «Ты не мог забыть!» «Видимо, кто-то перенял его ремесло и играет теперь вместо него!» «Но я не смогла его увидеть!» Она снова оглянулась. Морец странно уставился на нее и побледнел. «Ты слышишь?» Проговорил он наконец, и она закатила глаза. «Конечно слышу!» «Ты никуда не торопишься?» Вдруг оживился он. «Подождешь, пока я закрою лавку?» «Хорошо», — удивленно ответила Анна и принялась наблюдать, как Морец упаковывает грязные кружки в ящик и переливает остатки глинтвейна. Пока он проделывал все эти нехитрые действия, круг вальса кончился, и шарманка затихла. Наконец Морец снял свой фартук и нелепый колпак и опустил ставни лавки. «Сядем!» Предложил он кивну в сторону деревянных скамей, и Анна согласилась. Рассказ, что начал Морец, казался все более нелепым и смешным, чем дольше она его слушала. Морец утверждал, что старый, всеми забытый вальс, который играл «Герлаут» в последний день на ярмарке, начинал звучать на площади в дни Адвента ровно за пять минут до девяти. Но слышал его только Морец. «Только ты?» — переспросила Анна. «Да, Анна, только я». Морец устало закрыл глаза и потер пальцами переносицу. «Но теперь еще и ты». «Ладно», — протянула Анна, опустив глаза. «Нет, пора заканчивать эту беседу». «О, мой бог, Анна, я не спятил! Вот, смотри!» «Эй, Ганс!» — окрикнул он мужчину, закрывавшего лавку на другой стороне рядов. «Ты слышал сейчас шарманку?» Ганс оглянулся на крик. «Шарманку слышал?» — повторил Морец. «Какую еще шарманку? На ярмарке уже лет десять, как не было шарманчика». «Ладно», — сказал Морец. «Может быть, ты, Маркус?» — крикнул он смотрителю катка. «Ты слышал сейчас шарманку, а?» «Тебе бы отдохнуть, Морец!» — отозвался Маркус. «Совсем уже умом тронулся!» Морец многозначительно посмотрел на Анну. «Ну как же!» — начала она. «Только что же играл вальс!» «О чем я тебе и говорю!» — оживился Морец. «Его никто не слышит, только я! Мы!» — исправился он. «Все это какой-то розыгрыш!» — устало продолжила Анна. «Давай просто забудем об этом!» Морец внимательно на нее посмотрел и кивнул. «Да, конечно. Просто чушь, верно?» Он отвернулся. «Ничего не поделать, надо просто пойти домой, лечь спать и стараться не появляться на чертовой ярмарке без пяти девять. Порядок!» «Что ты-то это — возмутилась Анна. «Рассказать об этом всем? Конечно, пусть нас объявят местными сумасшедшими!» Морец недовольно осмотрел ее и вдруг густо покраснел. «Вообще есть одна идея?» «Мелодию, что мы слышим, Герлаут играл на ярмарке только один раз. Он поставил ее на шарманку в тот день, а затем больше не пришел и почти сразу умер. И...» «Звуковой валик должен все еще стоять в шарманке», — медленно проговорил Морец. «Надо только забраться в дом Герлаута» и посмотреть, там ли она. «Морец!» — воскликнула Анна. «Ты совсем спятил?» «Да брось!» — рассмеялся он. «Дом давно заброшен, племянник герлаута выставил его на продажу, но никто его так и не купил. Все время какая-то чертовщина происходила, поговаривали даже, что старик от его проклял. Там, небось, и стекол-то нет? Не удивлюсь, если и все давно разворовали. Может, и шарманку кто утащил?» «Мы не будем забираться в чужой дом, Морец, пусть и заброшенный», И потому что нам это даст. Совершенно бессмысленно. Да ладно тебе, пойдем хотя бы со стороны посмотрим. Чем мы рискуем? В крайнем случае напишем потом мемуары и продадим историю в паранормальные явления. Анна внимательно посмотрела на него. Лицо Морица было совсем таким же, как в детстве, разве что нос стал чуточку длиннее. В его светлых голубых глазах уже плясали чертята, не оставлявшие ей в сущности никакого выбора. Глинтвейн приятно туманил голову. Она потупила взгляд. В том, что они заберутся в дом Гера Лаута, не оставалось совершенно никаких сомнений. «Ладно», — наконец ответила она, «но мы только посмотрим со стороны». Дом Гера Лаута Предстал перед ними тихим и запустелым. Покосившаяся калитка едва открывалась, а дикий виноград разросся так, что грозился дня на день поглотить все строение целиком. Анна и Мориц обошли огромную елку и приблизились вплотную к двери. Вопреки предположению, дом не разграбили. Окна сохранились, дверь закрыта. Морец несколько раз подергал ручку, но она не поддалась. «Что ж, тогда пошли» с сожалением проговорила Анна. «Что? Нет! Надо попасть внутрь!» Анна сложила руки на груди. Под ее недовольным взглядом Морец достал из кармана пластиковую карту и стал проталкивать ее в щель между дверью и косяком. «Что ты делаешь?» «Я видел в кино», — пропыхтел Морец, и Анна закатила глаза. «Дай сюда». Прикинув, где должен располагаться скошенный ригель, она метко просунула кусок пластика. Раздался щелчок. «Ого!» — присвистнул Морец. «У нас в общежитии заклинивает дверь». Пробормотав оправдание, Анна замерла в нерешительности. Вломиться в чужой дом все еще казалось ей дерзким и недостойным, но неожиданное возбуждение и детское, давно забытое чувство сопричастности к тайне толкали ее вперед. Сердце вдруг забилось часто-часто, ладони вспотели, и теперь уже невозможно было помедлить она решительно отворила дверь. Проем открылся, и из него с громким криком вырвалась черная тень, заставившая Анну испуганно отшатнуться. «Что это?» — выкрикнул морец. «Там!» — указала Анна на калитку. На ней сидел странного вида большой ворон. Перья лоснились из сине-черным, глаза казались огромными бусинами. Он громко каркнул и расправил крылья. «Смотри!» — воскликнула Анна. У ворона, вспорхнувшего с калитки, не было хвоста. «Бывает же!» — нервно усмехнувшись, сказал морец. «Сколько же он там сидел?» Анна ничего не ответила. «Ладно, пошли!» Дом встретил их густой темнотой и толстым слоем пыли. Никаких следов разграбления тут не было, но и ухаживать за ним, видно, никто не старался. Деревянная лестница почти сгнила, и они не решились пройти на второй этаж. Впрочем, в этом не было необходимости. Старая шарманка на больших колесах стояла прямо тут, в коридоре. «Наверное, у него не хватило сил убрать ее на место предположила Анна, наблюдая, как Морец подходит к ящику и бережно проводит по крышке рукой. «Смотри, здесь течь следы!» усмехнулся он и опустил руку на рычаг. «Ну что, проверим?» На этих словах Морец привел в движение ручку, и Анна вздрогнула от неожиданности. Он оказался прав. Герлаут не сменил звуковой валик. Сосредоточенно, глядя на узорную решетку, Морец все крутил и крутил ручку, пока вальс не закончился, уступив место хрустальному покою тишины. «Я заберу ее». «Морец, это кража. Пусть так. Но она не должна стоять здесь всеми забытая, верно?» Морец посмотрел с надеждой. «Ты ведь помнишь слова Герлаута? Мелодия не должна прерываться. Его ремесло не должно быть потеряно. «Я заберу ее, подлатаю, и на ратушной площади снова зазвучит шарманка. Для всех! Будет здорово, разве нет?» Анна посмотрела в его лицо. Сейчас она будто освещалась изнутри теплым желтым огоньком. Захотелось рассмеяться и крепко обнять его, как когда-то давно, когда между ними не было неловкости, когда она еще жила в родном городе и делала то, что хотела делать, а не то, что должно и правильно». «Знаешь, ты прав», — прервала Анна затянувшееся молчание. «Должно же оставаться что-то настоящее». Она печально улыбнулась и заправила за ухо короткую русую прядь. «И я буду приходить к Ратуше, Обещаю». Морец кивнул и взялся за ручки большого деревянного ящика. Анна шла рядом, пока он катил шарманку по тротуару.